Пробуждение в сюжете сна. Цель. Знать, что делать при осознании во сне. Причины. Новички порой не понимают, что осознание во сне — это разновидность входа в фазу и очень часто бывает побочным эффектом непрямого метода. Способы. Первое. Важно сразу углубляться, доводя яркость ощущений до максимума. Второе. Вместе с углублением — необходимо сразу приступать к заранее определенному плану действий в фазе. Третье. После осознания во сне не надо просыпаться, чтобы попасть в фазу, потому что осознание во сне — это уже фаза. Четвертое. Несмотря на индивидуальные особенности, в среднем способности в фазе при осознании во сне не отличаются от других методов входа в фазу. Пятое. При осознании во сне — следует помнить о возможном засыпании, которое в этом случае на 50% более вероятно, чем при других методах входа в фазу. Углубление. Цель. Максимальная реалистичность ощущений. Причины. По причине нестабильности фазового состояния качество ощущений в ней может быть очень низким или они могут вовсе отсутствовать. Способы. Первый. Оказавшись в фазе, Сам вначале старайтесь трогать все вокруг, внимательно ощущая текстуру объектов, но не задерживаясь на них. Второе. Оказавшись в фазе, сам вначале рассматривайте с близкого расстояния мелкие детали объектов, внимательно разглядывая их, но не задерживая взгляд на одном месте более нескольких секунд. Третий. Оказавшись в фазе, сам вначале двигайтесь и шевелитесь как можно больше, словно делаете зарядку. Четвертый. Оказавшись в фазе, представьте, что вы на самом деле находитесь своим физическим телом в привычном физическом мире. Попробуйте словно обмануть себя и поверить в это. Пятый. Если не хватает каких-либо телесных ощущений, акцентируйте на них внимание и пытайтесь получить их во что бы то ни стало. Создание зрения. Цель. Получить зрение в фазе. Причины. В фазе иногда нет зрения. Способы. Первый. Поднесите к глазам руки или любой другой предмет и попробуйте его разглядеть, не открывая глаз до тех пор, пока не появится полноценное зрение. Второй. Если при входе в фазу вы находитесь в своей комнате, на ощупь доберитесь до включателя света и включите его. Третий. Соберите свою волю в кулак и буквально прикажите фазе зрение или свет. Четвертый. Попробуйте применить техники перемещения, и у вас может появиться зрение в новой локации. Удержание. Цель. Успеть выполнить задачи в фазе. Причины. Фаза часто длится недолго. Способы. Первый. После входа в фазу немедленно приступать к заранее составленному плану действий. Второе. Осуществлять техники углубления фазы, Одновременно с первым пунктом в плане действий. Третий. В случае пропадания каких-либо ощущений, нужно акцентировать на них внимание, пока они не вернутся. Четвертый. Осуществляя любую задачу плана в фазе, держать в голове следующие задачи, поэтому их нужно иметь не меньше двух или трех. Пятый. Нужна постоянная активность, избегая остановки и расслабления в фазе. Шестой. Нельзя отвлекаться на сюжеты и события в фазе, которые происходят не по вашему желанию. Седьмой. Сразу после возвращения в тело из фазы нужно пробовать попасть в нее снова, словно после пробуждения. Перемещение. Цель. Менять локации в фазе. Причины. В фазе сложно менять пространство вокруг. Способы. Первый. Если во время разделения с телом сфокусироваться на желаемой локации, то вы встанете или выкатитесь сразу в том месте, где планировали реализовать фазу. Второй. Поверьте, что за закрытой дверью находится то место, в которое вы хотите попасть, и уверенно открывайте ее. Третий. Не останавливаясь, можно закрыть глаза и поверить в то, что идете уже в нужном вам месте, а затем открыть глаза уже там. Четвертый. Если локация находится близко от места входа в фазу, то можно переместиться полетом или бегом. Пятый. Закрыв глаза, можно нырнуть в пол, стену или зеркало, представляя нужное место за физической преградой. Нахождение объектов. Цель. Нахождение людей и других объектов. Причины. В фазе могут отсутствовать необходимые объекты. Способы. Первый. Все техники перемещения подходят для нахождения людей и объектов в фазе, если сфокусировать внимание именно на предмете поиска. Второй. Человека можно позвать по имени, как если бы он находился в соседней комнате. Третий. Представить, что человек или объект находится за вашей спиной, а затем повернуться к нему. Четвертый. Мелкий объект почти всегда можно найти в кармане или любом ящике, если верить в это. Пятый. Мелкие предметы можно создавать в ладони, если убрать ее из поля зрения и представить, что предмет уже лежит в ней. Страх. Цель. Избавиться от страха в фазе. Причины. Фаза может пугать даже самых сильных и храбрых людей ввиду своей реалистичности и отсутствия осязаемой связи с физическим миром. Способы. Первый. Самым эффективным методом является регулярная практика. Она поможет привыкнуть к необычным ощущениям фазы, избавив от естественного страха перед неизведанным. Второй. При встрече со страхом в фазе возникнет он на ровном месте, или при встрече с чем-то неприятным надо всегда идти ему навстречу, заставляя себя привыкать к нему. Третий. При встрече со страхом постарайтесь каждый раз хотя бы немного продержаться дольше, или сделать больше действий на его фоне, постепенно привыкая к нему. Четвертый. Больше общаться и получать информацию о фазе, чтобы подсознание понимало нормальность и безопасность явления, раз уж с ним сталкивается такое большое количество людей. Пятый. Необходимо переосмыслить деструктивные и мистические предубеждения относительно феномена, если они имеются. Экстренный выход из фазы. Цель. Досрочное прекращение фазы. Причины. Поскольку фаза является выраженным физиологическим процессом, одного желания ее прекратить часто недостаточно. Способы. Первый. Если желание прекратить фазу вызвано страхом, то нужно постараться его переосмыслить и пойти ему навстречу. Второе. В противоположность углублению и удержанию нужно расслабиться и ничего не делать, пока она не вернет в тело. Третье. Нужно постараться почувствовать свое физическое тело в кровати, или иногда достаточно просто подумать о нем. Действия при сонном параличе. Цель: создание полноценной фазы или пробуждение при сонном параличе. Причины: сонный паралич всегда сопутствует ремсну, часто ощущаясь при входе в фазу или при возвращении из нее, вызывая неприятные переживания у новичков. Способы. Первый: при входе в фазу Попробуйте применить такие техники разделения, в которых не нужно двигать конечностями. Взлет, представление в нужном месте и так далее. Второй. При входе в фазу попробуйте делать фантомные раскачивание любой частью тела, добиваясь свободных движений. Третий. При входе в фазу попробуйте усилить вибрации в сонном параличе путем безмускульного напряжения тела, и попробуйте снова разделиться при сильных вибрациях. Вы сразу поймете, что такое вибрации, когда столкнетесь с ними. Четвертый. При возвращении в тело пробуйте максимально расслаблять тело и разум, пока паралич не отпустит. Пятый. При возвращении в тело постарайтесь почувствовать физический палец и шевелить им до тех пор, пока паралич не пройдет. Шестой. При возвращении в тело сфокусируйте свое внимание на движениях которые не подчиняются сонному параличу, пока он не пройдет, на дыхании, движении глазных яблок, мимических мышцах, движении языка и на глотательном рефлексе. Отсутствие результатов. Цель — повысить эффективность практики. Причины. Природная низкая предрасположенность и упущение главных акцентов практики могут значительно уменьшить эффективность попыток входа в фазу. Способы. Первый. Старайтесь точно следовать инструкциям и меньше добавлять своих нюансов, пока не стали опытным практиком. Второй. После удачных и неудачных попыток всегда анализируйте все свои действия в поиске ошибок, которые всегда есть. Третье. Изучайте подробные учебные материалы, где каждый пункт расписан и указаны ошибки по каждому направлению. Четвертый. Пользуйтесь помощью опытных инструкторов, Они легко увидят ваши ошибки и сразу направят по верному пути, что сэкономит ваше время и силы.